Оно будет развиваться со всей свободой, которой здесь не имела. Обнаружит все свое внутреннее достоинство. Здесь большей частью сокрытое, неузнаваемое, неоценимое. Весь свой внутренний свет, здесь всячески затемняемый. Все свое блаженство, здесь подавляемое разными скорбями жизни. И понесется эта душа всей силой своего нравственно развитого и добродетельно возвышенного стремления в высшие сферы того мира.